Глава 56 шестая Ему никак не удавалось выбросить ее из головы. Он издевался над своей глупостью. Нелепо было принимать близко к сердцу слова какой-то официантки, этой бледной немочи. Но странное чувство унижения не проходило. Пусть никто не знал. Об этой обиде, кроме Дансфорда, да и тот, конечно, давно позабыл, Филипп чувствовал, что не успокоится, пока ей не отплатит. Он стал раздумывать, как это сделать. Надо каждый день ходить в кафе. Он явно произвел на нее неприятное впечатление, но сумеет ее задобрить. Теперь уж он не скажет ничего, что могло бы задеть даже самого придирчивого человека. Так он и поступил, но потерпел неудачу. Когда, входя в кафе, он с ней здоровался, она отвечала ему, но как-то раз он промолчал, чтобы посмотреть, не поздоровается ли она первая, и она не проронила ни слова. Филипп в душе выругал ее словом, которое порой и можно применить к представительницам женского пола, но в обществе лучше не употреблять, Однако чай он заказал с невозмутимым видом. Решив не произносить ни звук, он вышел из кафе, не попрощавшись. Он дал себе слово больше туда не ходить, но на следующий день в положенный час не мог найти себе места. Он старался думать о чем-нибудь другом, но рассудок ему не подчинялся. Наконец он воскликнул в отчаянии. «Ну а в общем-то, почему бы и не пойти туда, если мне так этого хочется?» Борьба с самим собой отняла много времени, и когда он вошел в кафе, было уже около семи часов. «А я думала, что вы уже не придете», — сказала Милгред, когда он сел за столик. Сердце Филиппа ёкнуло, и он почувствовал, что краснеет. Не мог раньше прийти, задержался, небось, людей на части резали. Не такой уж я живодер. Вы ведь студент? Да. По-видимому, ее любопытство было удовлетворено. Она отошла. В этот поздний час никого за ее столиками не было, и она погрузилась в чтение дешевого романа. В то время книжный рынок был завален макулатурой, изготовляемой литературными паденщиками, на потребу малограмотному читателю. Филипп был окрылен, она сама с ним заговорила. Он уже предвкушал тот день, когда сможет отыграться и выложить ей все, что о ней думает. Ну и приятно же будет сказать, как он ее презирает. Он посмотрел на нее. У нее и в самом деле красивый профиль. Удивительно, у английских девушек из простонародья... Часто бывают такие тонкие лица, что просто дух захватывает, но от ее лица веял ледяным холодом, а зеленоватый оттенок кожи придавал ему нездоровый вид. Все официантки были одеты одинаково, простые черные платья с белым передником, нарукавниками и наколкой. Пока она сидела, склонившись над книгой и шевелила губами, читая, Филипп сделал с нее карандашный набросок на листке бумаги, который нашел в кармане. Уходя, он оставил его на столе. Это была удачная мысль. Когда он пришел на следующий день, она ему улыбнулась. — Вот не думала, что вы умеете рисовать, — сказала она. — Я два года учился живописи в Париже. «Я показала картинку, которую вы вчера оставили нашей заведующей, она прямо рот разинула. «Это вы меня срисовали?» «Вас», — сказал Филипп. Когда она отправилась за чаем, к нему подошла другая официантка. «Я видела», — сказала она, — «какую вы нарисовали картинку с мисс Роджерс?» «Как живая, точь-в-точь». -точь». Так он узнал ее фамилию. Когда пришло время спросить счет, он ее окликнул. «Оказывается, вы знаете, как моя фамилия?» — сказала она, подойдя. «Мне ее назвала ваша подружка, когда говорила со мной насчет рисунка. Она хочет, чтобы вы ее нарисовали, и даже не думайте, а то, как станут все приставать, конца этому не будет». Она добавила без всякой паузы, с какой-то странной непоследовательностью. «Где этот парень, который ходил сюда с вами? Он что, уехал?» «Оказывается, вы его запомнили?» — сказал Филипп. «Что ж, он симпатичный молодой человек». Филипп вдруг поймал себя на каком-то непривычном ощущении. У Дансфорта были красивые вьющиеся волосы, свежий цвет лица, и великолепная улыбка. Филипп с завистью подумал об этих его преимуществах. «Мой приятель влюбился», — сказал он со смешком. Медленно прихрамывая по дороге домой, Филипп мысленно повторял весь их разговор. Теперь она стала с ним очень мила. Как-нибудь, когда представится случай, он предложит нарисовать ее получше. Это должно ей понравиться. У нее необыкновенное лицо и прелестный профиль. Даже зеленоватый цвет кожи казался ему привлекательным. Он попытался с чем-нибудь его сравнить Сперва ему пришел на память гороховый суп, но он с негодованием отбросил подобное сравнение. Потом он подумал о лепестках чайной розы, такой цвет у ее бутона, если его раскрыть, пока он еще не распустился. Он уже не чувствовал к ней вражды. «Она довольно милая», — сказал он себе. «С его стороны глупо на нее обижаться». Наверное, он сам виноват. Она не хотела грубить. Ему давно пора привыкнуть, что он с первого взгляда производит на людей дурное впечатление. Успех рисунка ему льстил. Теперь, когда она знала за ним этот маленький талант, она смотрела на него с большим интересом. На следующий день он места себе не находил, ему даже пришла в голову мысль пойти в кафе позавтракать, но он знал, что в это время там полно народу, и Милдред все равно не сумеет с ним поговорить. Он уже давно прекратил чаепитие с Дансфордом и ровно в половине пятого, раз десять посмотрев на часы, отправился в кафе. Милдред сидела к нему спиной. Она разговаривала с тем самым немцем, которого Филипп раньше видел здесь ежедневно. Две недели назад он пропал и больше не показывался. Она смеялась, слушая, что он говорит. Смех у нее был резкий, вульгарный, и Филиппа даже передернуло. Он ее кликнул, но она не обратила внимания, он позвал ее снова. Наконец, рассердившись, Филипп был не слишком терпелив. Он постучал тростью по столу. Она подошла с недовольным видом. «Здравствуйте», — сказал он. «Вам очень некогда?» Она смотрела на него сверху вниз тем наглым взглядом, который был ему уже так хорошо знаком. «Что это с вами?» — спросил он. «Будьте любезны, закажите, что вам угодно, я принесу. Некогда мне тут болтать с вами целый вечер». «Пожалуйста, чаю?» «И поджаренную булочку», — коротко ответил Филипп. Он был в бешенстве. У него с собой была вечерняя газета, и когда она принесла чай, он читал ее и даже не поднял головы. «Оставьте счет, чтобы мне больше вас не беспокоить», — холодно произнес он. Она выписала счет, положила его на стол и вернулась к своему немцу. Минуту спустя они оживленно болтали. Это был мужчина среднего роста, с круглой головой характерной для тевтонской расы, и землистым лицом, на котором красовались пышные щетинистые усы. На немце был длинный сюртук и серые брюки, а на жилете болталась массивная золотая цепочка. Филиппу показалось, что другие официантки посматривают то на него, то на эту парочку и обмениваются многозначительными взглядами. Он был уверен, что над ним смеются, и кровь его кипела. Он ненавидел Милдред всей душой. Самое лучшее было не ходить больше в это кафе, но он злился, что его оставили в дураках, и, наконец, придумал, как показать ей свое презрение. На следующий день он сел за столик другой официантки. Дружок Милдред был тут как тут, и она снова с ним болтала. На Филиппа она не обратила ровно никакого внимания. Но, уходя, он выбрал момент, когда она шла ему навстречу. Поравнявшись, он посмотрел на нее так, словно никогда раньше не видел. Он повторял этот маневр три или четыре дня подряд. Он ждал, что она с ним заговорит. Может быть, спросит, почему он больше не садится за ее столики. И даже подготовил оскорбительный ответ. Он знал, как все это глупо, но ничего не мог с собой поделать. Она снова одержала верх. Немец внезапно исчез, но Филипп продолжал садиться за другие столики, а она на него даже не глядела. Он вдруг понял, что все его ухищрения ей глубоко безразличны. Он мог стараться сколько угодно, на нее это никак не действовало. Но это еще не конец, сказал он себе. На другой день он снова сел на старое место, и когда она подошла, поздоровался, как ни в чем не бывало. Лицо его было спокойно, но сердце бешено билось. В то время публика вдруг увлеклась оперетой, и он не сомневался, что Милдред с радостью пошла бы в театр. «Послушайте», — сказал он без всяких предисловий, — «не хотите ли как-нибудь вечерком со мной поужинать, а потом пойти на красавицу из Нью-Йорка?» — Я возьму места в портере. Последнюю фразу он добавил, чтобы усилить искушение. Он знал, что когда девушки ее круга бывали в театре, они брали билеты на галерку. Даже когда их приглашал мужчина, им редко приходилось сидеть ниже последнего яруса. Бледное лицо Милдред оставалось невозмутимым. — Ну что ж, пожалуй, — сказала она. — Когда вам удобно. По четвергам я окончаю работу рано. Они условились о встрече. Милдред жила у своей тетки Хернхилле. Спектакль начинался в восемь, так что поужинать надо было в семь. Она предложила встретиться на вокзале Виктории в зале ожидания второго класса. Никакого удовольствия она не выказала и приняла приглашение так, словно делала ему одолжение. Филипп почувствовал досаду.